Глава девятнадцатая. Сейчас. Звякнул телефон, зажужжал принтер. Заклацали кнопки клавиатуры. Мужской голос со смехом произнес. «Ты меня разыгрываешь?» Женщина чихнула и сказала себе. «Будь здорова». Это мог быть любой корпоративный офис с открытой планировкой утром в четверг. Пол в серых квадратиках из ковролина, бежевые стены — Разве что работавшие здесь люди изо дня в день имели дело с худшими представителями человечества. Неудивительно, что самые старшие из них говорили одинаково резкими, нетерпеливыми голосами, от чего их партнеры вздыхали «Почему ты всегда так циничен?» Кристина сидела за столом, пила двойной пикколо со сливками из кофе. Рядом с заправкой и думала о Ника. Сегодня утром он со вздохом произнес «Почему ты всегда так цинична, Кристина?» Вместо ответа на вопрос, какой стати свадебный фотограф, приятель его приятеля требует оплату вперед. Джой Делэйни не выходила на связь 13 дней после ссоры с мужем. Это была женщина, дети которой не могли припомнить, чтобы их мать хотя бы на одну ночь уезжала куда-нибудь без своего супруга. «Почему ты всегда так цинична, Кристина? Потому что обычные люди лгут, продут и убивают Ника. Они заплатили фотографу вперед». Она сделала последний глоток кофе, открыла лежавшую перед ней папку и стала читать распечатку документов с рабочего стола компьютера Джой. «Итак, вы хотите написать мемуары?» «Написание мемуаров, обогащающий опыт. Подумайте об этом упражнении, как о разминке, необходимой, чтобы вас напитали соки творчества. Давайте начнем со спуска на лифте. Расскажите нам истории вашей жизни в нескольких абзацах. Меня зовут Джой Маргарет Беккер». Никаких родственных связей с известным теннисистом Борисом Беккером на случай, если вас это волнует. Но я теннисистка. Мою мать звали Перл, и она была красотка. Вот почему она так до конца и не оправилась от шока после того, как мой отец бросил нас, когда мне было четыре года. Он сказал, что пошел встретиться с другом, но не упомянул, что друг этот живет за 2000 километров от нас, на северной территории. Три года спустя мой отец погиб в кулачной драке. Он был вспыльчив. Я и сама тоже вспыльчива. По крайней мере, мне так говорили. Но я ни разу не участвовала в кулачных драках. Старши уверяли, что отец меня обожал, но он избрал какой-то странный способ показать это. Мать вернулась в дом своих родителей, моих бабушки и дедушки, которые стали мне как мама с папой и вырастили меня. Особенно близкая была с дедом, самым болтливым человеком из всех, кого я знаю. Он мог и глухого заговорить. Я до сих пор иногда думаю... Вот об этом я хотела бы рассказать деду. Моя мать была довольно критически настроена ко всему в жизни и несчастна. Это не ее вина. Она родилась в неудачное время. Появись она на свет сейчас, могла бы стать директором крупной корпорации или ведущей прогнозы погоды. Она явно была достаточно симпатичной для этой роли и всегда очень интересовалась погодой. Мой дед любил теннис, и однажды, совсем малышкой, я взяла в руки его большую деревянную ракетку с квадратной головкой. Она была очень тяжелой для трехлетней девочки. Дедушка в шутку бросил мне мяч, а я отбила его. Он говорил, что едва со стул не грохнулся. Я отбила десять мячей подряд, и только потом пропустила один. По словам бабушки, отбитых мячей было всего пять. Мать вообще ни во что это не верила. Кто знает. Мне точно известно одно. В детстве никакие другие занятия, кроме тенниса, меня не привлекали. Мне просто нравилось стучать по мячу. Твердый ровные удар из края площадки, мои любимые. Сейчас очень много крученых. Это все новые ракетки. Мне нравился звук. Клоп, клоп, клоп. Как копыта лошади. Запах новых теннисных мячей – один из моих любимых. Я никогда не принимала наркотики, кроме парацетамола. Мне нравится парацетамол, но иногда я чувствую, что теннис – мой наркотик. Когда матч завершается, ты как будто просыпаешься после прекрасного сна. Участвовать в турнирах я начала в 10 лет. В одиннадцать играла против 13-летней девочки – и она плакала, когда я победила ее. Не совсем не было жаль ее. Это я помню точно. Моей наградой за победу в том турнире был зонтик, прозрачный, с красной каймой. В тот же день я услышала, как один человек сказал моему деду, что у меня есть потенциал стать чемпионкой мира. Это засело у меня в голове. Мы с дедом составили план. Сперва я выиграю местный юниорский чемпионат, потом получу титулы на уровне штата, потом одержу победу на чемпионате Австралии среди женщин-одиночниц. Потом поеду за океан. Я никогда не летала на самолете. И получу титулы во Франции, США, и, наконец, стану первой на Уимблдоне. К моменту, когда мне исполнилось двенадцать, деду пришлось сколотить новую полку для моих призов. Я была совсем юной, когда вышла замуж за высокого, очень высокого, темноволосого и красивого молодого теннисиста по имени Стэн Мы строили планы карьеры в теннисе. Исколесили всю страну, выступая на турнирах, одновременно пытаясь как-то себя содержать. Это было нелегко, но весело. После школы я закончила курсы секретарей. Мать хотела, чтобы у меня была опора на случай, если с теннисом не получится. Она надеялась, что я выйду замуж за делового человека. По ее мнению, теннис – это волшебная сказка, и, вероятно, она была права. Потому что мой муж получил очень тяжелую травму, когда ему было всего двадцать два. Он порвал ахиллово сухожилие в третьем сете, четвертьфинала турнира среди мужчин в Менле. Если бы не травма, он непременно выиграл бы матч. Это была его ахиллесова пята. На самом деле сухожилие. Мы покинули регулярный круг турниров и через несколько лет открыли теннисную академию Делейни, которая со временем превратилась в одну из известнейших теннисных школ в штате, если не в стране. Простите меня за нескромность. Матери сказала, что сама стала деловой женщиной, но она решила, что это шутка. «У нас четверо детей, двое мальчиков и две девочки. Как в сериале «Зажигай со Стивенсами». Все они очень одаренные игроки». Внуков у нас пока нет. Недавно мы продали теннисную школу, и теперь у нас есть время ставить галочки в списке жизненных достижений. Если бы только он у нас был. Ну да ладно. Кристина, она подняла глаза на Этона. Сегодня он в бирюзовой рубашке, стоит у входа в ее отсек, сия здоровьем и оптимизмом. Эти молодые ребята, они как хреновые кролики энерджайзер. Со вздохом сказал Кристине один из детективов. А он был на 15 лет моложе ее, но она поняла, о чем он. «История поисковых запросов Джой Де Ленни за день до ее исчезновения», сказал Этан, подавая лист бумаги. Относящиеся к делу строчки он выделил желтым. Джой задала Гугл такие вопросы. «Как понять, что пора разводиться?» «Развод после шестидесяти?» «Как влияет развод на взрослых детей?» «Выдыхаются ли виски?» Так вот, как обстояли дела с их безупречным браком. произнесла Кристина. «Да». этон на миг склонил голову, словно в память об умершем, но сразу поднял ее оживленно сообщил. «У меня есть еще сведения о ее разговоре по телефону. За час до того, как она отправила сообщение». «Если она его отправила», уточнила Кристина. «За час до того, как было отправлено сообщение», скорректировал сам себя этон «Состоялся сорокаминутный телефонный разговор с доктором Генри Эджвортом. Он пластический хирург, 49 лет, жена, двое детей. Сейчас находится за океаном и не отвечает о на наши звонки. Пластический хирург? Кристина нахмурилась. И куда это пристроить? Это никуда не встраивалось. Записалась к нему, чтобы изменить внешность. Предположил Этан. Да, потому что замешана в делах мафии. Парировала Кристина. Поискать потенциальные связи с организованной преступностью? С энтузиазмом спросил Этан. Кристина посмотрела на него. «Не шутит ли?» «Непонятно». И ровным голосом произнесла. «Нам нужно проверить все потенциальные связи». Этон кивнул и опустил взгляд в свои записи. «После дня святого Валентина был ужасный ливень с градом». «И ты думаешь, я настучала по голове градинами? И теперь у нее амнезия?» Этон посмотрел на нее. Теперь уже он пытался определить, шутит ли Кристина. «Какие-нибудь подвижки...» с этих гостей. Я подбираюсь к ней, ответил Этан. Хорошо, потому что мне кажется, все дорожки сходятся к ней.